Когда в конце коридора внезапно дрогнули, а затем вылетели, вздувшись шаром оранжевого пламени, огромные ворота фабрики клонов, Шейла и Джон едва успели укрыться в боковых коридорах. Вал огня, перемешанного с осколками брони, пролетел мимо них по трубе тоннеля, начисто сметая облицовку, выбивая двери, плафоны освещения, технические люки. Пространство центрального коридора Вегаса мгновенно превратилось в сумеречный ад. Где-то сработала уцелевшая противопожарная сигнализация, и к хриплому вою сирен добавился ее нудный писк. Из-под потолка ударили струи воды. Языки ядовитого пламени плясали по горящим кускам облицовки, испуская едкую вонь и бросая по стенам причудливые отблески. «Что это было?» – осведомился коммуникатор Шейла, опуская на глаза щиток инфракрасного визора. «Думаю, что пластит. Хрипло ответил в наушниках голос Джона. С ума сошел. Откуда на фабрике клонов взяться взрывчатки? Из виртуальных реальностей, вот откуда. Думаешь, к нам в гости пришли куклы Барби с бантиками и цветочками? Но взрывчатка, Джон... По инерции запротестовала Шейла, осторожно выглядывая из-за угла. По-моему, этим репликаторам все равно, что производить. Помнишь рекламу? Вы только подумали, мысленно описав предмет... А наша чудо-машина уже начала молекулярное конструирование. Гнусавым голосом передразнил он и сплюнул из-под прикрывавшего лицо щитка на залитой водой и замусоренный осколками полтоннеля. «Так это уличные репликаторы», – мрачно напомнил ей Дагер. «А что сделают промышленные, соединенные с камерами биореконструкции?» «Я думаю так. Если им туда запихнули программу, описывающую какого-нибудь электронного отморозка с гранатометом в руках, так это чудо-машина его и выдаст. «Жди, сейчас встрянем по самое некуда!» Мрачно предрек он, вглядываясь в клубы жирного дыма, которые истекали из обезображенного взрывом отверстия. Там действительно что-то шевелилось, и на инфракрасном визоре внезапно заплясал страшный танец сюрреалистических теней. «Бог мой, что они делают?» На просторе транспортной развязки, которая располагалась прямо за взорванными воротами, Носились какие-то фигуры. Даже без применения термальной оптики, во мраке были отчетливо видны злые вспышки очередей из примитивного порохового оружия. Дым и грохот вспухали, толчками выдавливаясь в коридор. Слышались чьи-то вопли, с влажным чавканием по обугленным стенам барабанили какие-то ошмети. Персонажи игр, мать твою, мочат они друг друга, вот что они делают. Следующий комментарий капитана Даггера потонул в вспышки, вспышке, брошенной в коридор световой гранаты, и внезапно бьющееся друг с другом сонмище выкатилось в магистральный тоннель Вегаса. Если Шейла и пыталась когда-нибудь представить себе пресловутый апокалипсис, то сейчас ей представился шанс не только наблюдать его воочию, но и принять непосредственное участие в этом жутком, лишенном смысла и правил действия. Они с Даггером медленно отступали вдоль искалеченных стен тоннеля, поливая непрерывным огнем прущая вперед сонмище причудливых созданий. У них не оставалось ни времени, ни сил, чтобы ужаснуться тому, что способно породить освобожденные от морали распаяставшаяся фантазия благопристойных граждан станции Вегас, которые наверняка сидели сейчас под надежной броней убежищ, со страхом сжимая головы в плечи при каждом отдаленном ударе которые один за другим тяжкой судорогой прокатились по переборкам станции. В какой-то момент этого адского боя без сторон правил, Шейла подумала, что все, ей больше не выдержать, а не с дагером трупы. Особенно острым это чувство стало в тот момент, когда ее импульсная винтовка выплюнула на пол последний опустевший магазин. Оглянувшись, она вдруг поняла, что с боем пройден весь тоннель, и за их спинами глухая переборка с одной единственной дверью, под которой во мраке красовалась нанесенная через трафалет флуористирующая надпись «Загрузочный модуль космоверфи. Стапель номер 3. Третий стапель. За их спинами в космосе висела закончившая загрузку и полностью готовая к отправке сфера колониального транспорта беглец, которому сегодня утром должны были пристыковать командный модуль. Шейла метнула отчаянный взгляд по сторонам в поисках капитана, и увидела, что тот, прихрамывая, уже спешит к ней сквозь рваные клочья дыма, которые своим пытались сосать система вентиляции. «Держи!» – крикнул Дагер, швырнув ей сцепку из трех непочатых магазинов. «Там тупик!» – сообщила Шейла, когда он присел рядом, удерживая под прицелом коридор, пока она перезаряжала оружие. Электромагнитные катушки ее импульсной винтовки были горячими от постоянной стрельбы. «Ничего!» – Джон изогнулся назад и ткнул своей карточкой в щель сканера, подле которого тотчас вспыхнул зеленый огонек. Видишь? Если что, отступим туда. В глубинах коридора послышался знакомый высокочастотный вой. А вот и хорошие новости, ухмыльнулся дагер, определив на слух работу импульсного оружия. Похоже, прорвались спецы из отдела правопорядка. Сейчас они поднажмут сзади на это клонированное мясо. В этот момент из дымного сумрака прямо на них выскочила небольшая группа существ. В задымленном коридоре они больше походили на тени. Казалось невозможным различить какие-либо индивидуальные черты просто фигуры, мечущиеся от стены к стене. Шейла резко выпрямилась, скидывая оружие, но кто-то выстрелил чуть раньше. Боковым зрением лейтенант Грин успела уловить вспышку выстрела и увидела метнувшуюся перерез фигуру. В следующий миг кто-то. Приняв в себя предназначенную ей пулю, сбил Шейлу с ног, навалившись сверху дреблым кулем. Она инстинктивно оттолкнула от себя обмякшее тело. Сверху, над самой головой, с треском ударила очередь из импульсной винтовки даггера, и при вспышках статики Шейла в немом изумлении увидела, кто закрыл ее своим телом. Это был он. Мишень со второго рубежа виртуального полигона. Та же рваная, местами опаленная камуфляжная форма. Только теперь она была забрызгана настоящей, невиртуальной кровью. Да и черты его лица. Как могла она их забыть? Фантом слабо зашевелился, застонав. Пуля разорвала камуфляж на его боку, ударила по ребрам и ушла в рикошет. «Дурак, на мне же бронежилет!» Почему-то вдруг захотелось закричать Шейли. «Это не виртуалка, дурачок. Тут все по-настоящему. И жизнь дается только один раз». Все эти мысли промелькнули в ее голове за долю секунды, пока она переворачивала его, пытаясь понять, жив он или нет. Кровь обильно напитала камуфляж на боку и капала на пол, растекаясь липкой лужей. «Мишень!» – упавшим голосом в отчаянии позвала она. Казалось, что он услышал ее, понял. Его глаза вдруг открылись, затуманенный болью взгляд остановился на лице Шейлы. «Теперь я знаю». Побелевшими губами выдавил он. «Что знаешь?» Она склонилась к нему, пытаясь уловить срывающийся с губ шепот. «Господи, разве может такое происходить на самом деле?» «Что такое боль?» Дошел до ее сознания обрывок выдавленной им фразы. Дагер! Вскрикнула Шейла. Капитан возник рядом, будто призрак. «Джон, перевяжи его, я прикрою!» «С ума спятила, Грин? Это же один из...» «Делай, что говорю, умоляю!» В глубине коридора вновь показались смутные фигуры, и ее импульсная винтовка зашлась длинной трескучей очередью, располсовав коридор от стены до стены. Звуки подмоги продолжали приближаться, но ползли слишком медленно. Там, в глубинах тоннеля, разгорался новый нешуточный бой. Здесь же подле входа на стапель космоверфи наступило временное затишье. Внезапно вырвавшиеся на средней транспортной развязке спецназовцы и службы внутренней безопасности Вегаса перекрыли поток бегущих в никуда из чадей. Шейла подняла раскаленные от стрельбы ствол своей импульсной винтовки и оглянулась. Она хотела что-то спросить у капитана, который недовольно ворча винтовал раненого, но в этот момент из сумрака коридора вырвалась еще одна фигура. «Мама!» Раздался ломкий вскрик. Шейла резко обернулась, не веря в эту секунду ни одному своему чувству. «Мама!» Захлебываясь слезами, закричала Янга, рванувшись к ней, повиснув на шее, прильнув дрожащим телом к испачканному кровью, простреленному в нескольких местах бронежилету матери. «Янга!» Шейла недоверчиво отстранилась, глядя на дочь, и вдруг чувства обрушились на нее, подобно камнепаду. Это была она, ее Янга, ее беременная дочь. Бывают в жизни мгновения, минуты, когда человек с убийственной ясностью начинает понимать суть некоторых произошедших вещей. Для этого не нужно быть провидцем или сверхинтеллектуалом. Все проистекает на уровне интуиции, чувств, которые обостряются до немыслимого предела. Бывают минуты, когда можно порезаться о собственное, натянутые в струну нервы. Она не слышала, как Янга, захлебываясь слезами, бьется у нее на груди, с придушенными всклипами рассказывая о том, что погиб Людвиг, что ей страшно и больно. Она лишь чувствовала сквозь металлокевлар бронежилета, как бьется маленькая, насмерть перепуганное сердечко дочери. И понимала, все это правда.